Глава 8. Чудесное зрелище. Лирично сказал полковник, созерцая большую, почти в четверть стены, схему организационной структуры бригады. Да уж, совершенно искренне согласился майор. Посторонний и несведущий взгляд мог бы принять двух офицеров за родных братьев. Обувь в одинаковых маскировочных комбинезонах, вытесняющих в армии старомодные обмундирования, с небольшими офицерскими нашивками, вместо больших погон и неизменными коробками антигазовых масок на поясе. Однако полковник был заметно старше, чуть ниже ростом и пошире в плечах, майор помоложе, выше и тоньше в косте, не дать не взять мужика цехи или тля городская, как говорили на рубеже веков, во время массового исхода крестьян в города. Единственным существенным отличием были металлические протезы, заменявшие полковнику кисти рук. «Посмотри, как красиво, как гармонично все продумано и организовано», — заметил старший. «Шесть пехотных батальонов, три роты тяжелого оружия, крупнокалиберные пулеметы, минометы, безоткатки, рота шагоходов, рота управления, взвод связи, хозяйственная рота, авторота, гаубичная батарея, две пушечные батареи, зенитно-ракетная батарея, батареи противотанковых орудий». «Зенитные мангусты, два бронебатальона, даже медицина в составе двух санитарных рот и медсанбат облегченного типа». «И не забудем, что бронебатальоны ни с какими-нибудь автомобилями, и даже не с новобашенными медведями», — дополнил майор. «А самое, что ни на есть, балтийцы». «Балтийцы — это вещь», — мечтательно протянул старший. «Чудесные машины». «Да, просто сказка», — согласился майор. Замолчав, оба несколько секунд созерцали схему, проникаясь в коллективного организационного разума штабных работников, создавших это гармоничное творение. Затем полковник с тяжелым вздохом оторвался от увлекательного занятия и провел стальной рукой по вороху картонных карточек, разложенных на столе. На них, по старинке, отмечались практически изменения организации и пополнения по одной карточке на каждое подразделение. Даже беглый взгляд мог заметить, что на прямоугольных, светло-коричневых картонках не осталось живого места. Все изрисовано буквами, числами и схемами, многократно перечеркнуто и дополнено. «Витя!» – задушенно произнес полковник. «Ну вот почему на картинке все так красиво? А в жизни...» – он явно сдержал готовый вырваться крепкое словцо. «Балтийцев не дали?» – уже деловито спросил майор. «Обещают уже второй месяц!» Тоскливо ответил Зимников. Но никак не дадут. И главное, была бы это действительно чудо машина. Майор понимающе хмыкнул. Действительно, балтиец, он же кронштадец, он же линкор, а официальным БТК броневик тяжелый кронштадтский, чудом технической мысли не являлся. Тяжелый, как жизнь на фронте, ломает пять мостов из шести, жрет газоиль большой ложкой, капризный, как барышня на первом свидании, но другого нет. Первый полноценный бронеход с нормальной пушкой и полноценным бронированием. Экипажи которого считаются смертниками лишь на три четверти. Ничего, теперь у тебя есть я, обнадежил майор Аталанов, И я никогда тебя не брошу. Оба офицера не особо жизнерадостно засмеялись, точнее, заржали соленые шутки, допустимые только между давно и хорошо знакомыми людьми, и только в такой вот задушевной, без лишних глаз и ушей обстановке. Полковник Зимников перебрал карточки. «Да, твоя новая рота механиков будет весьма кстати, но это какой-то фантастический бардак все-таки. У меня есть батальоны, но два из них готовы вцепиться друг к другу в глотки, поскольку один составлен из беженцев-добровольцев, а второй — перебежчики-англичане». «Я слышал об этом», — вставил майор. «Почему их не раскассировали, как обычно, отдельными ротами или даже отделениями?» «Это к Шварцману. Решение принимал он» вздохнул полковник. «А я уже думаю, может быть, начать практиковать публичные повешения, как в старые времена наемных армий. Каждый день тихая поножовщина между франко-немцами и англами, которую не унять никакими трибуналами. И ладно бы только это. Связисты не умеют пользоваться автоматизированными средствами. Приходят ящики с аппаратурой, аккумуляторов нет, штаты не предусмотрены, только два тома инструкций в придачу. «Бронебойные снаряды через один идут с браком. Они не пробивают ничего толще бумажного листа, раскалываются». «Вместо вольфрама упрочненный стальной сердечник», — слышал, — скривился Таланов. «А для безоткаток нет кумулятивных снарядов», — продолжил Зимников. «Гаубицы попадают в цель только прямой наводкой, потому что прислуга не умеет обрабатывать на функциометрах целеуказания корректировки». Мангусты расстреливают боезапас впустую, потому что за год у нас так и не появилось нормального обсчета для стрельбы с упреждением по авиации. Зенитчики все еще считают реактивный самолет быстрым геропланом, по которому можно полить по старинке с упреждением по прицельным кругам. Запрос на воздушную поддержку проходит через пять инстанций. Вызывая наших авиаторов, можно надеяться только на то, что они страшно отомстят за тебя». «Если найдут участок, и если не проутюжат наших же!» «Война есть бардак», — подытожил Таланов. «Ну да», — согласился Зимников. «Понятно, что сейчас уже получше, чем тем летом. Снаряды из прессованного навоза все же лучше бутылки с бензином и машинным маслом, но...» Он тоскливо махнул рукой. «Но на бумаге у меня почти полноценная механизированная сводная гвардейская бригада, облегченная дивизия в миниатюре». «Практически. Это дикая орда, которой можно только скомандовать вперед и быстренько отойти в сторону». «Я верю твой организационный гений», — обнадежил Таланов. «Я тоже в него верю», — согласился полковник. «Но что я могу сделать, если в бригаду скидывают рыбьи кости вместо филе?» «Зимников умный, опытный, он все может. Мне нужно хотя бы полгода нормальной подготовки и снабжения». Тогда можно будет выйти даже один на один в чисто поле. А нихрена нет ни людей, ни техники, ни времени. Добровольцы готовы драться, но они не воины. Они в массе своей, пока лишь ополчение, которое готовить и готовить, как новобранцев. Аэробатовцев осталось, но командиров отделений едва хватает. И какие мы механизированные, если нормальные броневики только в разветроте. Да, сборная солянка из рыбы с собаками, которую мне дали, опять сгорела вся в первый день боев, потому что в бронебатальоне полсотни машин пяти типов, десяти модификаций, а экипажи с ускоренных курсов. Дожили. Я уже дважды использовал разведчиков как ударный механизированный кулак. И дальше буду, потому что с бронеходами, похоже, прокатят. Хорошо, хоть тебя вернули, да еще и с прибытком. Да, полсотни шагоходов — это сила. С некоторой долей самодовольства заметил майор. «Тут можешь не беспокоиться. Я своих погонял на совесть». «А толку?» — возрелся на него Зимников. «Механик — это самоходный гроб с компактным дизелем на заду. Он хорош только в связке со всеми остальными, чтобы расчистили путь, прикрыли и снабдили. А я на бригаде всего два месяца и едва-едва сумел наладить хоть какое-то взаимодействие между батальонами при четвероязычии». По каждой у меня в руках кувалда, который можно ударить только раз, а потом управление рассыпется, и все идет по старинке, на кулачках против танков. Так что пока готовься, буду дробить твою роту и распределять поштучно, как подвижные пулеметные точки». «Не по уставу», — почесал бритый затылок Таунов. Когда получу свои бронеходы, связистов, металлические пальцы обладали ограниченной подвижностью. Поэтому полковник не загибал их, а помахивал разлапистой кистью, похожей на железного паука. Новую радиотехнику с дешифровщиками, кумулятивные снаряды и черт, в ступе, тогда заживем по уставу. А пока как получается? Талонов встал и сделал пару шагов по маленькому кабинету комбрига. каморке на третьем этаже заводского комплекса Пленской оружейной мануфактуры. Все оборудование вывезли при эвакуации. Остались лишь солидные, пустые, как совесть ростовщика, коробки цехов и складских помещений. Зимникову удалось истребовать комплекс личного командующего фронтом Шварцмана, чтобы привести в порядок изрядно поистратившуюся в боях бригаду, пополняемую нерегулярно и хаотично. В соседнем здании отрабатывали бой в городской застройке. Грязные, потные и взъерошенные пехотинцы лезли в окна, откуда в них кидали пакеты с краской, имитирующие гранаты. Прямо по широко асфальтированной площадке под окнами камбриговского кабинета раскатывали кругами два броневика, с которых попеременно прыгали бойцы. Разведка отрабатывала быструю высадку на ходу. Недалеко, так чтобы ненароком не попасть под колеса, бродил колоритный мужик. Пузатый, здоровенный, в обычном маскировочном комбинезоне, но с большим деревянным крестом, где-то между грудью и объемистым пузом. Он что-то вещал, широко размахивая правой рукой, будто кадил. сквозь рык моторов доносилось. «А ежели кто из вас, сукины дети, не проявит должного усердия в постижении воинской науки?» Окончание грозной фразы утонуло в автомобильном шуме. «Это кто?» — недоуменно спросил Таунов. «Это наш бригадный священник, диакон Афанасий. Бригада у меня особенная, и батюшка тоже особенный. Окормлял верующих где-то во Франции. Там была маленькая православная община. В общем, насмотрелся он там, когда, ну, понимаешь». Талонов медленно кивнул, всматриваясь в человека с крестом на груди. «В конце концов, сам вышел к нашим и даже кого-то из своих вывел. Вышел из сана, поскольку священник не может воевать, и отправился добровольцем в армию». «То есть все-таки не священник?» — уточнил Талонов. «Вообще он квартирмейстер, Хороший при том. Следит, чтобы солдаты были накормлены, организовывает бани, водоснабжение и прочее». И, вроде психолога, для каждого находит доброе и верное слово. Даже для махровых атеистов. У нас его все зовут пастором. Так-то от немцев повелось. Ну, иногда и оружие в руки берет. Прекрасный артиллерист. — Чудные дела твои, господи! — подытожил Таунов. Священник без сана, мехбригада без техники, шагоходы, как ходячие пулеметы. — Ладно, не бери в голову! — Зимников неожиданно сменил тон. «Это так, стариковское брюзжание. На самом деле не все так плохо. Конечно, бардака хватает, но с прошлым годом, если сравнивать, небо и земля...» «А потери какие?» — спросил майор, отрываясь от созерцания Афанасья, крепящего дисциплину у разведчиков добрым и выразительным словом. «Большие!» — дернул щекой Зимников. «Хотя, конечно, не как в самом начале. Растем!» — без особого энтузиазма согласился Таланов. «Захарыч, дай мне время до завтра. Я размещу роту, обойду бригаду, все гляну, а завтра можно и в чисто поле выходить». «Добро», — согласился полковник. «Учти, общая побудка в половине пятого. Крутовато. Кто рано встает, тому Бог подает. Шварцман дал мне пару месяцев нормальной жизни. За этот месяц нужно все подтянуть. И... Виктор...» Полковник двинул челюсть, вдумывая фразу. «Слушай, что там говорят насчет «вообще»?» Ты же самоходную броню чуть ли не в Москве принимал. Может, чего слышал?» Теперь задумался майор. «Знаешь, Захарыч, ничего в точности не могу сказать, но... Летом будет жарко. Очень жарко. Ладно, это-то и здесь понятно. Давай, иди. И не забудь, пол пятого. Кстати, у нас на тренировках каждый сотый патрон боевой». «Это хорошо», — жизнерадостно ответил Таланов, берясь за ручку двери. «А я слышал, что в первой бронеармии каждый пятидесятый... «Да?» – удивился Зимников. «Ну, это уже перебор. Хотя, надо подумать. Мысля интересная». «Как хорошо вернуться к старым добрым друзьям», – заметил Таланов уже из коридора. Зимников пару минут сидел, улыбаясь. Полковник откровенно наслаждался встречей со старым сослуживцем и другом. Особенно приятно было, что они снова будут служить вместе. Петр Захарович давно и хорошо знал Таланова, поэтому мог положиться на него во всем. Да и полсотни механиков стали очень ценным дополнением для бригады. Надо только грамотно ими распорядиться. Шагоходы пользовались двоякой репутацией в действующей армии. Идея формирования специальных отрядов панцирной пехоты сама по себе была благой, но очень немногие командиры могли применять их должным образом. В нужное время, на правильной местности, при поддержке других частей, механики оказывались незаменимы в городах и плотной застройке, на сложном рельефе, в обороне, при использовании химического оружия и в ночных боях. Но, к сожалению, большинство бригадных и дивизионных командиров не обладало должной выучкой и опытом, считая, что человек в бронированном скафандре – это броневик в миниатюре, который может все делать сам. Соответственно, оценки самоходной пехоты колебались от «прекрасно дайте еще» до «для поддержки штанов» со значительным перевесом второго. Зимников не без основания чистил себя неплохим командиром и отнюдь не считал роту механиков обузой. Но тяжелая техника все равно нужна и ее надо где-то изыскивать, клянчить, воровать, наконец». Зимников взглянул в окно, и улыбка медленно сползла с его лица. «Надеюсь, у нас есть еще козыри в рукаве», Пробормотал он, обращаясь к маленькому портрету его величества над дверью. «Иначе будет плохо». Бомбардировщик мчался над бескрайним заснеженным полем, отталкиваясь от стылого воздуха тремя парами мощных винтов. Построенный по образу дирижабля термоплана «Летающее крыло», он походил на огромный бумеранг, выпущенный невидимым охотником прямо в небо. «Вторая волна на подходе», — доложил штурман, и мгновением позже его сообщение повторил оператор радиотехнической разведки. Командир корабля лишь молча взглянул на помощника, а тот, в свою очередь, крепче сжал рубчатые рукояти штурвала из черного эбонита. «Мормец-59, 11 человек экипажа, 55 тонн чистого веса, без учета топлива». Один из 19 настоящих тяжелых бомбардировщиков, которые смогла построить империя. Это была уже вторая серия. Первая погибла в полном составе летом 60-го, стремясь хотя бы в малости нарушить работу вражеской транспортной сети. Глупая, самоубийственная затея. Но кто тогда мог знать, как следует правильно применять подобные машины? «Они на подходе», — сказал штурман. «Готов», — отозвался командир огневых установок. «Готов». Эхом повторил старший оператор радиоборьбы, положив руки на огромный пульт, огибающий его с трех сторон. Командир корабля посмотрел прозрачное стекло кабины влево, на юг, откуда приближались пока что невидимые истребители-перехватчики. Он начинал службу еще на дирижаблях, где служебные гондолы почти всегда крепились под несущим корпусом. При проектировании первой серии тяжелых самолетов кабину разместили традиционно впереди снизу. Командир помнил первые впечатления от полета на самолете. Ощущение невероятной, удивительной скорости, когда многотонная махина не плывет по воздушному океану, словно кашалот в пучине морской, а скользит вперед, будто выпущенная ракета. Только чудом он не погиб, когда бомбардировщики пошли в бой. Из-за пустяковой неприятности в роковой налет отправился дублирующий экипаж. Самолетов было так мало, что империя могла позволить роскошь иметь по три запасных команды на одну машину. С того дня командир постоянно чувствовал, что живет словно в долг, взятый у мертвецов. На второй серии основная кабина была двухъярусной, пилоты наверху, штурманская команда внизу, операторы корабельных систем в отдельном двойном отсеке, в середине корпуса. Теперь из-за штурвала можно было не только наслаждаться скоростью, но и смотреть на небо, развернувшееся над головой безмерно огромным темно-синим одеялом. — Ракетный пуск, мы под атакой, — сказал голос в наушниках. Впрочем, командир и так видел все на дублирующем пульте. Если повернуться и присмотреться, он, наверное, мог бы даже увидеть крошечные точки самолетов противника. Но не стал этого делать, повинуясь прочно вбитой привычке верить не глазам, а приборам. Чувства могут подвести, исказить данные, отказать в самый неподходящий момент. Приборы же всегда точны и безупречны. Они не могут обмануться сами из-за секундной слабости или усталости. Их можно только обмануть. Окажись посторонний на верхнем ярусе муромца он увидел бы лишь две фигуры. Облаченные мешковатые, толстые даже на вид комбинезоны. На головах шлемы, со стеклянными светофильтрами, лица прикрыты кислородными масками. В кабине тепло и можно дышать, но на военном самолете нужно в любой момент быть готовым к разгерметизации. Война в воздухе носит совершенно особенный характер, почти как в морском бою. Событие сначала разворачивается медленно, обезличенно, Противники знают друг о друге, но прячутся за расстоянием и за весы помех. А затем все происходит очень быстро и сразу. Но если корабль может уцелеть при серьезных повреждениях и вновь принять бой, то для самолета все, как правило, заканчивается куда быстрее. Для непосвященного ничего не изменилось. Фигуры пилотов глубоко утонули в больших анатомических креслах. Все так же индикаторы на многочисленных пультах и указателях но командир читал в пляске сигналов короткую, жестокую схватку умов и техники, бешеную вспышку противоборства в небе над Арктикой. У сегодняшнего противника не было техники, способной угнаться за муромцами, зато имелось возможность наводить последовательные волны истребителей, каждый из которых нес одну ракету. Перехватчики атаковали группами, не менее чем по два десятка машин. Так что сейчас к бомбардировщику несли селективные снаряды, наводящиеся на тепло ревущих двигателей, радиоизлучение и, наконец, обычным телеуправлением. На каждый прием охотников имелся свой ответ. Можно было маневрировать, уходя из узкого прицельного сектора, заставляя автоматику и наводчиков терять цель. Можно отстреливать специальные ловушки-манки, уводящие ракеты от основной мишени, или плести сложную паутину помех и ложных целей, в которых огненные стрелы заблудятся и растеряют смертоносную силу. Точнее, приходилось делать все сразу, соединяя искусство опытного профессионала с интуицией и верой в удачу. Позади что-то вспыхнуло. Далеко, бесшумно и безвредно. Только отсвет скользнул по гладкой поверхности огромных крыльев. «Отгавкались», — коротко доложил старший оператор. «На этот раз отстают», — сказал второй штурман. «Поздравляю!» – промолвил командир. Он устал. В глаза словно насыпали горячего песка. Настойчиво напоминал о себе пустой желудок. Очень хотелось пить, но из-за мелкой неполадки контейнер с соком и трубкой не работал. Вот так можно управлять самой дорогой и сложной машиной на свете ценой в десятки миллионов рублей и при этом страдать от обезвоживания, потому что сломался механизм ценой в алтын. Теперь придется терпеть до самого конца». Ждем третьего раунда. Двигатели с первого по четвертый на минимум. 5 и 6 в четверть мощности. Курс прежний. Ждем. Тень контакта. Юго-запад. Даю азимут. То есть нечто на самой границе чувствительности приборов. Может быть случайные помехи. Может быть нечто куда более осязаемое. Скорее всего, это будет не уже привычные самолеты, а новейшие иглоколы, очень дальние родственники штурмового ската. Хищный вытянутый фюзеляж с соосными винтами на обоих концах тянущим и толкающим, и плюс к тому реактивные ускорители, вписанные в двухбалочную систему хвостового оперения. Империя пока так и не смогла построить полноценный реактивный двигатель, но сумела придумать и воплотить в металле его эрзац. Сверхдорогой, ненадежный, опасный для машин и пилота, но все же позволяющий догнать тяжелый турбовинтовой бомбардировщик. В наушнике раздался двойной щелчок. Прямая связь с базой. «Держитесь!» – произнес усталый старческий голос. «Да». Коротко отозвался командир. Он был измотан и берег силы. экономи даже на словах. «Держитесь». То же самое слово, только с переставленным ударением. Совершенно меняющим смысл. «Сегодня без учебных ракет. Но у перехватчиков один трассирующий снаряд на десять холостых. Понимаю». Одно лишь слово в ответ. Тишина, только шелест помех в наушнике. Далекий, едва слышимый. Все же аппаратура очень хорошая. А затем... «Командование готово потерять самолет». «Прости, так надо. И для нас, и для ПВО необходима имитация настоящего боя, как можно более приближенной к действительности. Ведь второй попытки у дивизиона не будет. Вам мало что угрожает. Спасатели на дирижаблях ждут по всему маршруту. Даже если самолет все-таки собьют, вас подберут не позднее, чем через полчаса. Понимаю», — повторил командир. «Могли бы предупредить. А это что-то изменило бы? Ты бы отказался?» «Нет». «Это тоже часть испытания. Неожиданное и резкое изменение обстановки к худшему. И, по-честному, я даже не должен был вас предупреждать. Прости». Повторил голос и отключился. Командир посмотрел на экран бортового радара. И глаколы быстро приближались. Взглянул на подсвеченную схему огневых установок. Спаренные орудия были готовы к стрельбе. Он действительно все понимал. Горький опыт потери первого дивизиона не прошел даром. Вторая серия «Муромцев» с самого начала предназначалась для одной, вполне определенной цели, и командование не собиралось повторять прошлых ошибок. Каждую неделю один из бомбардировщиков поднимался в воздух, раз за разом сражаясь с системой ПВО, отрабатывая все возможные угрозы, которые могли воспроизвести самолеты «Империи». Испытаний становилось все больше. Летчики учились ориентироваться в любых условиях, действовать автоматически при всех возможных неисправностях. «Сражаясь с превосходящими силами, придет день, когда дивизион пойдет в настоящий бой, первый и, скорее всего, последний. Но нельзя победить врага, который не боится ничего, если в твоей душе живет хотя бы тень неуверенности и слабости». «Все двигатели на максимум», — прорычал командир. «Форсаж, идем в небо».